Это самое озарение посетило меня ближе к вечеру. Я лежала на кровати в своей комнате и скучала. Уже даже пожалела, что отказалась составить компанию Ивини, которая отправилась в общую гостиную в надежде выловить эльфийского принца. Не зная, чем себя занять, решила сходить поужинать пораньше. Вдруг бы встретила, а встретила, озадачила бы его поисками для меня одежды. Едва я об этом подумала, как тут же само собой вспомнилась про семечко и фельтире. Может, моя затея и малость отдавала наивностью и даже идиотизмом, но я решила хотя бы попытаться. «Ну а что? Создает же дерево еду, пусть и одежду посоздает». Мой задумчивый взгляд остановился на шкафу. И хотя сегодня этот странный предмет мебели еще ни разу не хмыкал и не дымил, близко подходить к нему я опасалась. Но, с другой стороны, уж очень хотелось поскорее воплотить свой замысел. Тихонечко подкравшись к шкафу, я прислушалась. Внутри царила тишина, но даже она казалась мне подозрительной. Набравшись храбрости, я нарочито громко и сурово произнесла «Если в шкафу кто-нибудь есть, учтите, я, великая избранная, обладаю чудовищной силой и в любой момент готова ее применить». Ответом была все та же тишина. Мне уже начало казаться, что дым и хмыканьем не чудились. Вдруг и вправду от переизбытка впечатлений галлюцинации начались. Ну, а то, что и Вина со шкафом разговаривала, так мало ли какие заскоки у лесных нимф. Может, у них такое в порядке вещей. И окончательно себя убедив, что шкаф — это просто шкаф, я решительно распахнула дверцы. Изумленное молчание длилось секунды-две, и, и я заорала так, что у самой в ушах зазвенело. Сидящий в шкафу рогатый конь задумчиво на меня покосился, аккуратно сложил газету, которую до этого читал, и тоже заорал. причем еще громче, после чего невозмутимо дверцы шкафа закрыл. Но громче всех заорала и Вина, вошедшая в этот момент в комнату. Похоже, она перепугалась даже больше, чем я. «Что случилось? Пожар? Нападение не топори? Или...» «О, нет!» — нимфа схватилась за голову. «Нас уже отчислили!» Кое-как справившись с испугом и изумлением, я пролепетала: "У нас в шкафу конь". А, -а, -а разочарованно протянула Ивина и чуть виновато добавила: "Тебе наверное почудилось". "Ты просто больше шкаф не открывай, ладно?". "Как это почудилось?". Я даже головой замотала. "Там и вправду сидит конь". "Не, ну второй раз обозвать это уже перебор", донесся из шкафа возмущенный голос. "Я единорог, а не конь". И вина трагично приложила руку к колбу и покачала головой. «Что?» — мрачно поинтересовалась я. «Мне и теперь почудилось? Ничего не хочешь объяснить?» «Только умоляю, никому ни слова!» Сдалась нимфа, подошла к шкафу и снова распахнула дверцы. «Анжелика, знакомься, это Бонифаций. Он будет жить с нами. Бонифаций, чего молчишь? Хоть поздоровайся!» «Так я уже поприветствовал!» Невозмутимо отозвался единорог уже вовсю дымящей длинной трубкой. «Так это ты орал дурниной?» «Я», — гордо отозвался Бонифаций. «Старался, между прочим». «Старался меня напугать?» — угрюмо уточнила я. «Как-то не по себе было, что разговариваю с единорогом». «Почему он напугать?» — озадачился он. «Ты открыла шкаф и заорала. Я вполне закономерно решил, что это у вас людей так принято. И сдал ответный приветственный клич. Что не так? Сама виновата». «Ифа, это обязательно, чтобы он жил с нами?» Я перевела взгляд на понурую нимфу. Та шмыгнула носом. «Я ведь не просто лесная нимфа, понимаешь? Как бы тебе объяснить? Есть свободные нимфы, они могут покидать пределы леса и жить где угодно. А есть такие, как я, которым жизненную силу дарует только родной лес, и вдали от него просто-напросто погибнешь. Но я очень хотела попасть в академию. Очень-очень. Вот и пошла на эту хитрость. Бонифаций...» Она кивнула на невозмутимо пускающего дымные колечки единорога. «Он часть моего леса. Пока он здесь, со мной я жива». Но об этом никто не должен узнать. Ни одна живая душа, иначе меня сразу выгонят. — Почему? — озадачилась я. — Здесь запрещено держать домашних... Эм, лесных животных? — Нет, дело не в этом. Ивина покачала головой. — Проблема во мне самой. Сама посуди, как могли принять в Академию попаданцев ту, которая дальше от своего леса отходить не должна, а что уж о других мирах говорить? Не таскать же везде с собой бонифация. — Тогда зачем ты сюда так рвалась? Я окончательно запуталась. За тем, что я хочу замуж. И не за какого-нибудь лешего, а за высокородного красавца. И толку тебе от высокородного красавца, если ты все равно к нему в мир отправиться не сможешь. Или Бонифаци будет пожизненным свадебным талисманом. Бедный единорог аж поперхнулся дымом. Вовсе нет. Нимфа хихикнула. Я новоиспеченного мужа просто в свой лес утащу. Какая ему, в конце концов, разница, где нам шикарный дворец построить? Я поэтому так Раэлем и заинтересовалась. Потому что он хорошо строит дворцы? потому что эльфийский принц тоже близок к природе. — Ладно, пока вы тут вакантных строителей дворцов обсуждаете, я пойду искупнусь, — вмешался Бонифаций. И, помахивая полотенцем, он на задних ногах процокал в ванную. — Супер. Даже у укуренного единорога есть полотенце, а у меня нету. — Так что? — и винно-невинно захлопала ресницами. — Никому не расскажешь? — Не расскажу, конечно, — я вздохнула. Подумаешь, прожить полгода в одной комнате с единорогом могло быть и хуже. «Спасибо!» Нимфа весьма ощутимо стиснула меня в объятиях. «А с Бонифацием вы непременно подружитесь, я уверена! Он замечательный! Особенно, когда сидит в шкафу и не издает ни звука!» Она засмеялась. «Кстати, зачем ты шкаф-то открыла?» Хотела с Даром и Фильтири поэкспериментировать. Я взяла семечко и, подойдя поближе, задумчиво оглядела пристанище Бонифация. Внутри не было ни полок, ни вешалок, и вдобавок оказалось жутко прокурено. Подумала, что если моя затея и удастся, то пахнуть одежды тоже будет соответствующе. Стану как ходячая табакерка. Не придумав ничего умнее, я просто положила семечко на шкаф. Чуда не произошло. «Блин, не работает», — расстроилась я. «Ну да, не работает». Судя по сомнительному взгляду и вины на меня, она считала, что речь идет о моем здравомыслии. «Слушай, ты же лесная нимфа и к тому же магией владеешь. Сделай что-нибудь, а? Колдуни там, мол, чудо-дерево, расти и одежду, и цвети». «По-твоему, это вообще возможно?» «А разве нет?» Во мне еще теплилась робкая надежда. Насколько я знаю, до такого применения в фильтире еще никто не додумался. Это явно был не комплимент. Но, похоже, к здравомыслящим вина не причисляла и себя. Тут же с энтузиазмом добавила. «Хотя попробовать можно». Напоследовавшие последовавшие ее танцы с бубном даже Бонифаци высунулся из ванной посмотреть. Оглядел искрящиеся в воздухе огоньки туда-сюда скачущую и что-то бормочущую нимфу, понуро стоящую в углу меня и тихо ржущих на подоконнике светлячков, и выдал. «Можно я буду делать вид, что с вами не знаком?» «Вот взял бы и помог!» — сердито буркнула Ивина. «Ага, вы мой шкаф окупировали, а я вам еще и помогай. Где я теперь спать-то буду?» «Если все получится, то шкаф тебе матрас наколдует», — пообещала я. «Ортопедический». Бонифаци явно заинтересовался. «А если бы я знал это слово, оно бы значило... что?» «Оно бы значило, что тебе этот матрас очень понравится!» Я не стала вдаваться в подробности. «Давай уже помогай, ты же тоже вроде как лесной житель, должен в этом разбираться!» И мы втроем крепко задумались. Хотя бы не Бонифаци явно только для вида и ради обещанного матраса. В молчании прошло минут пять примерно, и единорог констатировал. «Как самый умный в этой комнате, ответственно заявляю, что оживить шкаф невозможно!» Дальнейшее показало, кто действительно в нашей комнате самый умный. Раскидистое растение, создавшее мне вчера платье, с укором покачало широкими листьями, допрыгало до шкафа и, дотянувшись до семечка и фильтири, полило его водой из маленькой лейки. И тут же зеленоватое свечение разлилось во все стороны. В изумленной тишине еще громче заржали светляки. «Тоже вариант!» Бонифаци уселся на мою кровать и задымил трубкой. Едва свечение пропало, стал виден изящный цветок на шкафу. Дверцы закрылись сами собой. «Ну, давай!» преисполненное любопытство нимфа чуть подтолкнуло меня в спину. «А что делать-то?» «Так ты ведь сама его придумала. Чего у меня спрашиваешь?» «Типичная женская логика». Бонифаци конечно, не мог не прокомментировать. «Придумать придумала, а зачем, неизвестно. Рог даю, оно не сработает». Я решительно подошла к шкафу и по аналогии с чудо-деревом в столовой протянула вперед руки. Из-под дверок тут же вылетели зеленоватые сполохи и заскользили по пальцам. Я старательно сосредоточилась на «в чем мне ходить на занятия по магии» и ни о чем другом не думала. «Ну и?» Ивина даже подпрыгивала от нетерпения. Единорог явно хотел добавить что-нибудь скептическое, но не успел. Дверцы шкафа распахнулись, и из клубящегося в его недрах зеленоватого свечения в меня полетели круглые очки. Через пару мгновений вылетела мантия. Тут же, догадавшись, что будет следующим, я завопила. «Все в укрытие!» и юркнула за кровать. Ивина спряталась за свою, а Бонифаци, похоже, счел такие метания ниже своего достоинства и даже не двинулся с места. Вылетевшая через мгновение из шкафа метла долбанула единорога по макушке, разогнала сбившихся в кучу светлячков и умчалась в коридор, едва не снеся с петель дверь. Под мрачными взглядами Ивины и Бонифация я лишь невинно улыбнулась. «Главное, что работает, просто приноровиться надо». «Ага, удачи!» Мрачно произнес единорог и едва ли непохоронным голосом добавил. «Удачи нам всем!» «Да, кстати, я тут подумал, что как-нибудь без этого трудного трудновыговариваемого матраса обойдусь. Так что не вздумай его у шкафа просить, мало ли что выпросишь. А Академию жалко, пусть еще постоит». «Слушай, ты бы метлу свою выловила?» обеспокоенно посоветовала Ивина. «А то, мало ли, весь жилой корпус взбудоражит. Как я могу ее выловить? Я чуть не взвыла. Я же магией не владею». «Так мы тебе поможем. Правда, Панифаций? «Обязательно!» Единорог снова уселся на кровать нимфы. «Я героически буду группой поддержки. Давай, землица, давай, мы в тебя верим!» «Сделаем вот как», — предложила нимфа. «Я поищу в здании, и все равно тут лучше тебя ориентируюсь. А ты во дворе посмотри». И толку, что я ее найду, я вздохнула. «Теоретически она должна тебя слушаться, ты ведь ее создала». «Не я, а шкаф». «Ну хорошо, ее создал шкаф, который создала ты. Так лучше?» «Ну, допустим, шкаф тоже не она создала», — начал Бонифаций, но и вина перебила. «Да какая разница? Мы время, между прочим, теряем. Вот натолкнется на метлу кто-нибудь из преподов, узнает, кто ее сделал, и все, хана!» «Убьют?» — перепугалась я. «Отчислят!» У меня мгновенно созрел план. Найти метлу, как-нибудь столкнуть ее с первым же попавшимся преподом, радостно признать свою вину и прощая Академия. И, преисполненная энтузиазмом, я поспешила на поиски улетевшей причины для отчисления. Во дворе жилого корпуса оказалось, на удивление, пусто, как будто назло. Беззаботная метла выделывала всевозможные воздушные пируэты в паре метров над мостовой и на мое появление никак не отреагировала. Чувствуя себя, мягко говоря, глупо, я позвала. «Эй, метла! А ну ко мне! Снижайся давай! Цып-цып-цып-цып!» Злосчастное орудие дворников в ответ залихватски крутанулось вокруг своей оси и помчалось в другую сторону от меня. «А ну стой!» Я рванула за ней. За жилым корпусом замка мрачнел голый пустырь, а за ним темной стеной стоял лес. Я только успела заметить, как подлая метла скрылась где-то за деревьями, а вместе с ней улетучились и мои мечты об отчислении. Я с минуту потопталась на месте, наивно надеясь, что у метлы проснется совесть, и она вернется. «Предательница!» — мрачно буркнула я. Можно, конечно, было бы поискать в лесу, но сразу вспомнились предупреждения сегодняшнего лектора о страшно жутком ничто, простирающемся за пределами академии. Тяжко вздохнув, я собралась уже было возвращаться, как вдруг заметила, что я здесь не одна. Похожая на кляксу тень молниеносно метнулась ко мне прямо из-за деревьев. И хотя некто и был человекообразный, но почему-то я не сомневалась, что это лишь видимость. Правда, все мысли были потом. Испуганно пискнув, я рванула назад к жилому корпусу, но сбежать не успела. Неизвестная человекоподобная субстанция добралась до меня и схватила когтистыми подобиями пальцев за горло. нещадно сдавив тень, булькающе прошипела. «Умри, эспра!» Все попытки вырваться не давали результата. Напавшая на меня нечисть была просто-напросто нематериальна. Я даже ее пальцы схватить не могла. Меня будто бы сам воздух душил. Упав на холодную землю, я уже почти отключилась, когда на тень сверху плашмя набросилась метла. Разметав моего эфемерного противника в клочья, она сама запуталась в них, как в паутине. Я при всем желании не могла ей помочь, кое-как пыталась восстановить дыхание и остаться в сознании. Да только тень шустро вновь собралась из в воедино. Первым делом испепелила огненным шаром метлу и явно собралась снова накинуться на меня, но тут послышался голос Ивины. «Клика, ты где?» Что-то злобно прошипев, мой противник метнулся обратно в лес. Но перед этим шарахнул в меня огненным шаром. Если бы не защитный кулон, то от меня бы только горстка пепла осталась. А так пламя рассыпалось искрами в полушаге от цели. Да только и сам подарок Нуфиусу оглушительно треснул и разлетелся на куски, видимо, не выдержал такого магического удара. «Что случилось?» — ко мне подбежала беспокойная нимфа. «С тобой все в порядке?» Пока еще не в силах говорить, я лишь замотала головой. «Нет, со мной не все в порядке. Мало того, что угодила в магическую академию, так меня теперь еще и убить хотят». «Ну, Николета, только попадись ты мне».